Глава восемьдесят девятая. Ловушка. Тейн. Чем дальше мы заходили, тем громче становились голоса над нашими головами. Как и говорил Брайт, в городе было неспокойно. Люди кричали все требовательнее. Казалось, что недовольных целая армия. Вот только как бы я ни пытался расслышать, что они скандируют, слов разобрать не удавалось. «Думаю, нам налево», — прошептал Дориан, сморщив нос, и, видимо, недаром. так как вот теперь нам предстояло окунуться в лютый смрад и нечистоты. «Да здравствует король», — хмыкнул я, делая первый шаг и чувствуя, как штаны намокают от вонючей воды. Я не смотрел вниз, не желал знать, в чём именно я иду и что плавает под нашими ногами. Крысы, что пищали на каждом углу, совсем не пугали, даже несмотря на то, что они были размером с жирного кота, да и запачкаться я не боялся. Хотя приятного мало». В этот момент я лишь ещё раз порадовался, что Трис с нами нет. Не место женщине в канализации. Сапоги хлюпали, штаны прилипли к коже до самых колен, а я шёл вперёд, удерживая ладонь на рукояти меча. На боку приятной тяжестью висел пистолет, снабжённый несколькими дротиками с белодонной. До тех пор, пока не скрылся с глаз жены, я держал его подальше. Мне не хотелось, чтобы она видела это оружие, ведь оно могло вызвать пугающие воспоминания. Голоса всё не стихали, даже становились громче. «Чем же люди так недовольны?» — подумалось мне, но тратить время на выяснение не было возможности. «Каждая минута нашего промедления могла стоить королю жизни». «Если честно, я думал, Клода догадается выставить стражу и здесь», — задумчиво хмыкнул Дориан. «С его стороны совсем неразумно. Клода ни разу не стратег и далеко не солдат. Он не предвидит наперёд такие тонкости. И, судя по всему, те, кто действительно разбираются, помогать ему не стали». Усмехнулся в ответ, понимая, что, скорее всего, охотники и королевские гвардейцы тоже остались недовольны финтом, что провернул лживый боголюб. Король пользуется любовью и уважением как народа, так и подчинённых, а значит, они не оставят его приговор без внимания. Немного осталось. «Эм, нам нужно свернуть либо в правый тоннель, либо в левый», прошептал Дориан. «Так в правый или в левый? Кто бил себя в грудь, что знает это место?» рыкнул я, стоя по колено в смердящей жижи. «Уж извини, я не каждый день прогуливаюсь до темниц», — фыркнул он в ответ. «Так куда идём?» «В правой», — указал принц, и я молча побрёл в указанном направлении. Дориан ошибся. Мы оказались во враге под горой в 50 метрах от башни. Тяжёлая решётка перекрывала проход, впрочем, мы туда всё равно не собирались. Стараясь не привлекать к себе внимания, прислушался, ведь отсюда крики собравшихся слышались намного лучше. Толпы, десятки, может, даже сотни людей скандировали одно и то же. «Свободу королю!» Их голоса звучали в унисон. От них казалось, что даже земля дрожит. Множество факелов горели в руках постующих, а они продолжали кричать. Мужчины, женщины, подростки, старики — все были неравнодушны к судьбе своего монарха. И в этот момент у меня сжалась душа. Я бы хотел, чтобы Трис увидела, как люди без Бестальта собрались вместе, защищая того, кого считали достойным. «Не важно, что дочери старого второго ведьма, неважно что он её любит». Как я уже говорил, магия неравносильна чёрной душе, и, кажется, народ это понимал лучше меня, лучше охотников, и уж тем более лучше, чем Клода Рейдис». Переведя взгляд на Дориана в тусклом свете фонарей, достигающего даже оврага, я заметил слёзы в его глазах. Он гордился. Его отец был великим человеком, и все это понимали. Все признавали, не желая оставлять его в лапах фанатиков. «Идём, надо спешить». Схватил я Дориана за руку, рванув назад к следующему коридору. Молился, чтобы его величество слышал призыв людей, чтобы знал, что его не оставили одного. Такая поддержка точно придаст сил бороться за жизнь, даже если вдруг он оказался на краю. Тоннель стал намного уже и холоднее, и это говорило о том, что мы оказались под башней скорби. Протискиваясь по тесному коридору, я прислушался. Тишина. Лишь писк крыс нарушал умиротворение этого места. Странно. Разве здесь не должно быть суматохи из-за скопления народа на улице? Казалось, темница совершенно пуста, что не на шутку волновало. Возможно, мы ошиблись, и король не здесь? Тогда где? Над головой показался тусклый свет, и я жестом попросив Дориана соблюдать молчание, схватился за решётку, с мерзким скрипом отодвигая её в сторону. Подтянувшись на руках, выглянул, не находя в округе ни одной живой души, и быстро выбрался в один из коридоров башни скорби. Пока осматривался, принц альта последовал моему примеру. «Здесь никого нет, ни единого стража», — едва слышно прошептал я, но друг меня хорошо услышал, что стало понятно по вздёрнутым бровям. «Идём, нужно проверить камеры». Выбравшись из канализации и оставив лампу в углу, рванул он, бегом поднимаясь по вздымающимся спиралью ступеням. «Если отец не здесь, чёрт!» Мы мчались, сломя голову, поднимаясь всё выше. Лишь перед этажами затихали, готовые в любой момент выхватить оружие. Но башня пустовала, что не могло не настораживать. В какой-то момент я уже подумал, что нет необходимости тратить время на беготню по темницам. Нам нужно было срочно встретиться с брайтом, Возможно, он знал, куда перевели короля. Ну вот, верхний этаж, продуваемый всеми ветрами, нервы оказались на пределе, и я вытащил клинок, намереваясь использовать его в любое мгновение, как только потребует ситуация. Ноги ступили на верхнюю ступеньку, и я осмотрелся. Такая же тишина, пустота. И лишь в самом центре, свесив голову на стуле, сидел король. Его кожа приобрела алебастровый цвет, а губы потрескались. На шее виднелись несколько красных пятен от тротиков. Беладонна. «Папа!» — рванул Дориан к отцу, теряя бдительность, в то время как я пытался найти подвох. «Он не мог просто оставаться здесь, без надзора. Чёрт!» Прутья камеры были настолько хлипкими и проржавевшими, что принц без особого труда сорвал их с петель. «Папа!» Он дрожащими руками проверил пульс короля, который, почувствовав прикосновение, к нашему счастью тяжело застонал и зашевелился. Отекшие веки с трудом открылись. «Трис!» — проскрежетал он хриплым голосом. «Моя девочка! Не дайте им забрать ее!»